Темные глаза смотрят на человека в светло-сером с недоверием. Человек в антрацитовом костюме что-то отвечает, а другой, в светло-сером, с сидеющей рыжеватой бородой, качает головой. «Послушай», — говорит он, — «мне правда жаль, что в Висконсине все так вышло. Но ведь я всех благополучно вывел. Никто не пострадал». Человек в антрацитовом костюме отхлебывает свой лафроайк с водой, Смакуя болотный вкус, аромат старого виски, он задаёт вопрос. «Не знаю. Всё движется быстрее, чем я ожидал. Все без ума от этого парнишки, которого я нанял для поручений. Он снаружи ждёт в такси. Ты ещё с нами?» Человек в антрацитовом костюме отвечает. Бородач качает головой. Вот уже две сотни лет ее никто не видел. Если она не умерла, то вышла из игры. Сказано что-то еще. «Послушай», — говорит Бородач, опрокинув в себя остатки Джека Дэниелса. «Если ты с нами, будь на месте, когда ты нужен, и я о тебе позабочусь. Чего ты хочешь? Сомы? Я могу достать тебе бутылку, Сомы. Настоящий». Человек в антрацитовом костюме смотрит на него в упор. Потом он неохотно кивает, бросив какие-то слова. — Ну, разумеется, да, — говорит бородач, и улыбка у него будто нож. — А чего ты ожидал? — Но посмотри на это с такой стороны. Это единственная игра в городе. Протянув широкую лапищу, он пожимает ухоженную руку человека в антрацитовом. Потом встает и уходит. С недоуменным видом возвращается худая официантка. Теперь за угловым столиком сидит только один мужчина. Одет он модно, костюм у него антрацитовый, а волосы темные. — У вас все в порядке? — спрашивает она. — Ваш друг вернется? Человек в темном костюме со вздохом объясняет, что его друг не вернется и, следовательно, за время и за труды ей не заплатит. А потом, видя обиду в ее глазах и сжалившись над ней, он мысленно осматривает золотые нити наблюдает за матрицей, следует за потоком денег, пока не дотыкается на узелок, и потому сообщает ей, что если она будет у дверей острова Сокровищ в 6 утра, через полчаса после конца ее смены, то встретит онколога из Денвера, который только что выиграл 40 тысяч долларов в кости, и которому понадобится наставник, партнер, кто-нибудь, кто помог бы ему избавиться от всего этого, за сорок восемь часов оставшихся до рейса домой. Слова исчезают из мысли официантки, но она приободряется, чувствует себя почти счастливой. Вздохнув, она списывает человека с углового столика, как сбежавшего, не заплатив, не говоря уже о чаевых. А потом ей приходит в голову, что вместо того, чтобы ехать после смены прямо домой, наверное, стоит прокатиться до острова Сокровищ. Но если кто-нибудь ее спросит, она не сможет сказать почему. «Так что это за парень, с которым ты встречался?» — спросил Тень, когда они шли через зал вылета в аэропорту Лас-Вегаса. И здесь тоже были игровые автоматы. Даже в такой ранний час у них стояли люди, скармливая одноруким бандитам монеты. «Может быть, это те?» — подумал Тень. Кто так и не вышел из аэропорта, кто сошел по трапу в вестибюль и тут и остановился, зачарованный вращающимися колесами и сверкающими огнями, остался в их ловушке, пока не скормил им все до последнего цента. Потом, когда у них не остается ничего, они, наверное, просто развернутся и сядут в самолет домой. А потом сообразил, что ушел в свои мысли как раз тогда, когда Среда рассказывал ему кто был тот человек в темном костюме, за которым они следовали в такси, и что он все пропустил. «Итак он с нами», — сказал Средан. «Однако это стоило мне бутылки Сомы». «Что такое Сома?» «Напиток». Они поднялись в чартерный самолет, пустой за исключением их двоих, и трио корпоративных шишек, спешивших домой в Чикаго к началу следующего делового дня. Устроившись поудобнее, Среда заказал Джека Дэниелса.